Глава 138. Путь гиганта. Всевидящий и всемогущий Бог, повелитель, что создал все сущее. Колено откинулось на спинку, и я пытался сохранить позу всепонимающего человека, и в то же время перекатывало в мыслях слова юноши из серебряного града. Он уже встречал эти слова. Создатель упоминался и в книге Штормов, и в откровениях Вечной ночи, и во многих легендах. Да иные общества наподобия Ордена Авроры подобным образом описывали своего истинного создателя. Но это был первый раз, когда Клен слышал подобную формулировку здесь, в этом мире. Будь это богиня вечной ночи, повелитель штормов или бог пары машин, они не претендовали быть всевидящими и всемогущими. Если Серебряный град действительно земля забытая богами, то он должен принадлежать этому миру. А титулом всевидящий и всемогущий могли называть создателя в совсем древние времена. Калейн, глубоко задумавшись, уставился на юношу напротив себя. Он увидел цвета печали и боль. Когда Дэрик встречался взглядом с шутом, он неосознавая этого опускал глаза. Он невольно вспоминал истории, которые рассказывали родители. Дэрик медленно и печально продолжил. Когда станцы исчезла с нашего неба, когда облака разорвала, когда громы молнии стали править миром, монстры явились из тьмы. Ужасные за пределами нашего воображения они разрушили город Заградом в Серебряном королевстве. Наступила эра тёмных веков. Оставшиеся эксперты в Серебряном граде силой единой с своей двумя артефактами смогли отгнать твари из Тме. Постепенно они уничтожили монстров на день пути и создали град, что хранит севеточ культуры людской. Стандартная легенда. Коленес сдержался и мысленно прокомментировал. Слова юноши создавали такое впечатление, что будто бы серебряный град не принадлежал северному континенту. Может быть, это особенность земли забытой богами? подумал он, скрывая своё удивление. Даррик успокоил дыхание и продолжил. За те первые десятилетия растения перестали расти. В серебряном граде не доставало еды, пришлось охотиться и пожирать тёмных существ, мутировавших животных, всё только чтобы утолить свой голод. Людей становилось всё меньше. Шестью монашлетям на лесную траву. Это растение смогло приспособиться и стало единственным надёжным источником пищи. Это была последняя помощь Всевышнего Бога своим людям. Оно позволило поколению за поколением жить в Серебряном Граде, но тёмная эра длится вот уже 2582 года. В течение времени хранило издлинные линии шефов, а остальные же в Серебряном Граде говорят день, когда видят молнии, и ночь, когда их нет. Запутанная система Иногда сложно определить точную дату. Удивительное место. Калина брадовался, что не сказал завтра, а нагнал тумано два дня. Дарик кратко упомянул несколько запоминающихся инцидентов из истории Серебряного града и продолжил. Когда популяция возродилась на прежний уровень, число посторонних возросло. Совет шестерок принялся формировать элитные отряды, чтобы исследовать тму. Мы побывали на всех изначальной территории в городах Уходили всё дальше и дальше и погружались в ужасающую глубину Тьмы. И там, на границе, нашли странные города, разрушенные когда-то. Мы думаем, это были убежища, построенные остатками человечества. К несчастью, они всё равно проиграли тварим из Тьмы. Твари из Тьмы это должно быть те монстры, таящиеся во тьме, тех, кого невозможно даже вообразить. Клейн едва заметно кивнул. Когда-то серебряным королевством правил гигант Тот путь по второстепенных, которым мы владеем, зовётся путём гиганта. Ещё известен как последовательность божественного воина крови. Когда мы убивали монстров и обследовали руины других городов, нашли и другие формулы, но те пути не полные, сказал Дорик, объясняя текущую ситуацию в Серебряном граде. Как только он это услышал, в голове Клейна мелькнула молния. Хоть он и не изменил позы, но очевидно стал внимательней. Я слишком люблю узнавать о зельях. Короли гигант. У Серебряного города и Северного континента общая история. История второй эпохи. После убийства монстра остаётся формула? Но это же не игра. Нет, должны быть и другие объяснения. Эти монстры могли быть людьми, под присторнями. Калейнов внезапно почувствовал тяжкую ношу на своих плечах. Далеко увидел, что Шут никак на него не реагирует. Он стиснул зубы, задумался и продолжил. Названия зелий пути гиганта, последовательность 9 воин, последовательность 8 гладиатор, последовательность 7 мастер оружия, последовательность 6 паладин рассвета, последовательность 5 страж и последовательность 4 охотник на демонов. Остальные ведомы только старейшинам совета шести. Последовательность 4 охотник на демонов. Названия зелий высокой последовательности. Я же первый раз слышу нечто подобное. Калена порадовался, что наконец узнал название одной из старших последовательностей, но вместе с тем он подозревал, что это название сиедой древности, которое могло отличаться от принятых на северном континенте, почти так же, как жрёт шторм и моряк. О, воин, гладиатор, мастер оружия. Мне знакомы эти слова. Верно, церковь Бога битвы владеет схожим путём. Последовательность 9 воин, последовательность 8 боец, последовательность 7 мастер оружия. По причинам секретности Клен знал только первые три последовательности церкви Бога-битвы, но сходство между ними было тем не менее очевидным. Если отталкиваться от значения, они в общем-то идентичны. Путь, которым владеет церковь Бога-битвы, это так называемый путь гиганта. Говорят, что их бог появился в третью эпоху, эпохуカタклизма, чтобы наследовать путь гиганта. Или, может быть, он и был древним гигантом, Клейн занимался анализом ситуации, сохраняя полную невозмутимость. Дерик продолжил свои пояснения. После того, как мы преодолели первоначальные трудности, в Серебряном граде стал править совет шести. Старейшина, занимающий в нём главное место, называется шеф. Остальные пятеро равны по рангу. В настоящее время совет состоит из трёх охотников на демонов, двух стражей с большим потенциалом и пасторя. В Серебряном граде есть по толсторонию старший последовательности. Полубоги. Эти трое могут хоть сотню раз разрушить весь наш клуб. Кален немного побаивался. Он ещё не пытался переманить кого-то прямо под носом у старших потусторонних. Но так как этот молодой человек был простым обывателем, даже не потусторонним последовательностью 9, было почти невероятно, чтобы он привлёк внимание верхних эшелонов. Кален расслабился. Пастырь? Неужели ты ещё одна последовательность, возможно, даже из неполного пути? Пастель напоминает ордена Авроры, тот член ордена, написавший местуру Зато, как же его. Он постоянно упоминал оганца Божьего. Клино держал беспристрастное лицо и спросил: Пастор? Да, этот путь мы нашли в разрушенном творя метьмы городе. Она достигла только последовательности 5. Пастор: Но старешна Норвая сильна. Очень сильна. Странно выглядит и всех пугает. Поговаривают, что она победила злого духа способного соперничать с последовательностями высших степеней и не получила при этом ни царапины. Когда появилась вакансия в совете шести, естественно, для неё было сделано исключение. Немного испуганно произнёс Дэриг. Калейн задумался, затем улыбаясь спросил: "А что за последовательность перед Постерем? Кажется, она мне знакома. Как-то знаешь историческое название последовательности? Текущее может отличаться. В Серебряном граде названия никогда не менялись". Инстинктивно ответил Дерик, затем склонил голову. Последовательность 9 Проситель. Верно, Клинн обрадовался, когда его догадка подтвердилась. Название девятой последовательности Ордена Авроры. Последовательность 8 Шепчущий. Последовательность 7 Теневой аскет. Последовательность 6 Священник розы. Последовательность 5 Пастырь. Дерик вспомнил всё, что знал. Шепчущий слушатель. Вот что одно и тоже. Ох, я знаю больше, чем ночные ястребы Тингона. Прибывая в хорошем настроении, Клейн махнул продолжить. Затем Дирик приблизительно описал текущую ситуацию в Серебряном граде и наконец не смог сдержаться. На мне проклятье судьбы. Неважно, кто живёт в нашем граде, простой человек или посторонний, но все мы обращаемся слым духом, когда погибаем. Злой дух из потустороннего просто более странный, жуткий, и с ним сложнее справиться. В прошлом было множество случаев, когда проклятие оставило наш град на грани уничтожения, и единственный способ не стать злым духом это погибнуть от руки родственника. Ужасно. Надеюсь, ты станешь силён и найдёшь метод скинуть проклятие с жителей вашего города. Клейн или шут, который сейчас был просто ширмой, мог только утешить его душу. Поэтому я хочу стать стансом. Когда солнце сияло над нашей землёй, многие ведали ни о каком проклятии. С трудом, наполненным болью голосом, пробормотал Дерик. Коленке внул: "У тебя будет шанс. Помни, я могу позвать тебя в течение следующих двух дней. Попытайся избегать людей". "Повинуюсь", кивнул Дерик. "До этого нужно, чтобы ты выбрал себе всевданьем". Колен улобнулся и указал на колоду карт Таро, появившуюся на столе. Уверенный, что Дерек никогда не видел ничего подобного, он решил пояснить. Возьми одну из карт, любую, кроме шута, справедливости или висельника. Дерек сделал два шага, перебрал колоду и сказал без колебаний: "Солнце. Я выбираю Солнце. Помни свой выбор, он последует за тобой всю твою жизнь". Ответил Клейн, как и полагает профессиональному провидцу. Одновременно он взвёл рукой и оборвал связь. А потом наблюдал, как алый свет затухает, и её нашение против него становится полупрозрачным и исчезает часть за частью.